Если ваш собеседник, студент, покупатель, ребенок, муж или жена скажет «нет», то вам потребуется ангельское терпение и мудрость, чтобы трансформировать негативные отношения в позитивное Метод утвердительных ответов помог Джеймсу Эберсону, клерку Гринвичского банка в Нью-Йорке, сохранить перспективного клиента, который уже готов был забрать вклад. Мистер Эберсон рассказывает. Этот человек пришел открыть счет, и я дал ему стандартную форму для заполнения. На некоторые вопросы он ответил легко, но в анкете оказались и такие, на которые он отвечать категорически отказался. До того, как я прослушал курс по человеческим взаимоотношениям, Я бы просто сказал этому довольно перспективному клиенту, что поскольку он отказывается дать банку необходимую информацию, мы вынуждены отказать ему в открытии счета. Сейчас мне стыдно, что в прошлом я действительно так поступал. Естественно, что подобное заявление давало мне ощущение собственной власти. Я сразу показывал клиенту, кто здесь хозяин. Но такое отношение не создавало у клиента ощущение собственной значимости, и внимание к нему со стороны банка, а ведь он собирался доверить нам свои деньги. Этим утром я решил быть более гибким. Я не стал говорить о желаниях банка, а подумал, что будет лучше обсудить желания клиента. И я поставил своей целью добиться того, чтобы он с самого начала разговора постоянно соглашался со мной. Поэтому для начала я согласился с ним сам. Я сказал ему, что та информация, которую он не хочет нам дать, совершенно необязательна. Однако, — продолжал я, — предположим, что после вашей смерти в нашем банке останутся ваши деньги. Разве вы не хотели бы, чтобы банк перевел их вашему ближайшему родственнику, который наследует их по закону? Конечно, — согласился он. Раз так, то не думаете ли вы, — продолжал я, — что было бы разумно сообщить нам имя вашего ближайшего родственника, чтобы в случае вашей смерти мы могли бы выполнить ваше желания без ошибок и задержек? «Да, разумеется», — снова согласился он. Его отношение ко мне смягчилось, когда он понял, что запрашиваемая банком информация имеет значение для него самого, а не для банка. Перед тем, как уйти, он дал мне исчерпывающую информацию, да еще открыл доверительный вклад на имя матери и с радостью ответил на все вопросы, связанные с ней. Я понял, что, заставив его соглашаться со мной, я сумел сделать так, чтобы он забыл о предмете конфликта и сделал все, чего я от него добивался».